«Значит, твои парни установили контакт с шестью мастерами?» Телем кивнул. «На самом деле с одиннадцатью, но пятеро пока были еще на стадии осторожного прощупывания. А вот остальные шестеро уже практически согласились отдаться под руку королевы Акбера. Если только люди королевы сумеют извлечь из-за стенков Черного Барона некоторых дорогих им людей и гарантируют, что их никогда и нигде не не настигнет его карающая длань. «Хм, здорово. А что за мастера-то?» «Бумагодело вдвое, потом литейщик, стекольщик», начал перечислять Телим. Сидевший напротив него Шуршан только согласно кивал. Поездка по мастерским и мануфактурам мастера Ушуга запомнилась Телиму как некое фантастическое путешествие. Они располагались не так далеко от Дагабера, в небольшой горной долине, выход из которой закрывала крепость под названием Либве, в которой, как они уже знали, располагался некий аналог школы Маркиза Агюена. Так что проникнуть в эту долину, как, впрочем, и покинуть ее, не имея специальных пропусков или не обладая особыми навыками, было чрезвычайно затруднительно. Мастерские его поразили, если до сих пор он воспринимал Черного Барона и его людей только как страшную разрушительную силу, то во время этой поездки он ясно осознал, что этот человек не только разрушитель, но и великий Созидатель. Просто созидает он очень жестоко, не считаясь ни с чем и замешивая раствор для своих великих строек на крови и боли. И даже пожалел Черного Барона, предположив, каким жутковатым местом представляется ему мир, если он предпочитает работать с ним именно так. Но когда он погрузился в истории, поведанные ему мастерами, которых двое его приказчиков из числа выпускников маркиза Эгюена, вполне успешно проникшие в долину и обосновавшиеся там, сочли дозревшими до личной беседы, эта жалость быстро прошла. С людьми нельзя было поступать так. Нет, человек существует в достаточно жестком и прагматичном мире, непременно чертой которого является то, что все вокруг манипулируют друг другом. Родители – детьми, дети – родителями, жены – мужьями, любовницы – содержателями, друзья – друзьями, начальники – подчиненными, а коллеги – друг другом. Сам факт манипуляции человека человеком совершенно не вызывал утилимо отторжения. Тем более, что не всегда побудительным мотивом этих манипуляций непременно служит некая корысть. Иногда люди пытаются манипулировать другими людьми, просто считая, что так будет лучше для них самих. Или пытаясь самоутвердиться. Либо даже по привычке. Поэтому если абстрагироваться от побудительных причин этих постоянных манипуляций, можно констатировать, что жизнь устроена именно так. И человек живет в социуме, среди других людей, непрерывно взаимодействуя с ними. Так что манипулируй, ибо манипулируемым будешь. Но людей нельзя доводить до такого состояния. Нельзя лишать надежды на счастье, на любовь, оставляя им только лишь выживание. делая из них всего лишь дрессированные инструменты, заточенные под выполнение неких возложенных на них функций и задач. И все. Это хуже, чем сделать человека безымянным. Тот хотя бы не помнит и не осознает того, что с ним было ранее, и кем он является сейчас. А те, кому не посчастливилось обратить на себя внимание Черного Барона, были обречены на память, и потому на долгое, длящиеся годы страдания. Постоянное, неизменное. Ибо именно это страдание – И страх перед тем, что оно может стать еще большим, и являлись той цепью, на которую Черный Барон предпочитал сажать людей. Тем более страшная, потому что каждый из них понимал, что не в силах ничто изменить. До тех пор, пока в их жизни не возник мастер Телим. «А что насчет операции в Агбере? спросил Шуршан. Телим прибыл в Гравы только утром, сделав крюк на пути из Дагабера в Агберпорт и собираясь уже после обеда следовать далее. Несмотря на то, что его личные возничий были из своих, и утечки информации не предвиделось, все равно слишком долгая дорога могла вызвать ненужные подозрения у того же Банга. Телим пожал плечами. Пока не ясно. Мне докладывают, что они развили бурную деятельность. Выкупили пакгаузы в Ржине и Гамеле, и огромные склады в Акберпорте. И сейчас их лихорадочно перестраивают. «Народу на них кишмя кишит, но в Гамеле и Оржуни на контроле пара моих ребят, а за Акберпортом я приглядываю сам. Да и господин Гарус ухо востро держит. Но пока ни я, ни он не смогли обнаружить там никаких особых причин для беспокойства». Он сделал паузу, а затем осторожно предположил. «Возможно, мы зря подозреваем их в подготовке некой тайной операции». Может, это действительно всего лишь попытка побольше заработать? В конце концов, потеря сети в Акбере и Генобе пробила в их финансах изрядную дыру. Шуршан задумчиво опустил очи долу. В кабинете на некоторое время установилась тишина. Наконец Шуршан, вздохнув, покачал головой. «Все равно, присматривай за этим. Что-то мне не по себе. Все свербит печенкой, свербит». Не упустили ли мы чего? Если опростоволосимся, Анатьер нам этого не простит. Телим согласно кивнул и поежился. Да уж, не дай владетель подвести Анатьера. Ладно, пока не занят этими стройками, продолжай играть дурачка и заниматься мастерами. Если мы разрушим эту, как ее зараза, э, монополию, носи на бумагу и остальные технологии, а потом еще и Анатьер врежет по носинцам, то мы Черного Барона точно прижмем. И следи повнимательней. Когда Анатьер развернет активные действия, Барон может затеять эвакуацию ценного персонала. Вот тогда и можно будет попытаться вытянуть тех, кого ты собирался. А пока не рыпайся. У тебя слишком мало людей. Я тебе в ближайшую неделю, конечно, подкину кое-кого, но на слишком многих не рассчитывай. Пока мы с этой бурной деятельностью у нас под носом окончательно не разберемся, я много людей тебе не дам. Кто знает, может, мы чего не видим, и вся эта бурная стройка только для отвода глаз. А на самом деле они что-то другое готовят. Телим кивнул. Исключить такое было нельзя. Хорошо, господин Шуршан, я постараюсь быть еще поведливой. Вон в Акберпорт для этого опять еду. Но у меня еще вот какая думка. Возможно, черный барон просто выводит из-под удара активы. В конце концов, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы просчитать, чем для него может окончиться победа Анатьера в Насии. А несмотря на то, что Носинцы, как обычно, хорохорятся, большинство дворов шести королевств склоняется к тому, что в схватке Акбера с Насией выиграет Акбер. Вот он и старается заранее создать вроде как совершенно от него независимую торговую сеть, чтобы никому в голову не пришло наложить на нее лапу. Для чего и вышел на Акберца, да еще и туповатого. Ну и производство тоже заранее переместит, скажем, в домино. «Вот-вот», кивнул Шуршан, «и я о том же. Как начнется перемещать, так и выдергивай тех, с кем договоришься. Ну и в этих складах тоже покопайся». «Они далеко от Хромой площади?» «Через две улицы относительно въезда. А задняя часть складов примыкает к зданию, в котором размещается представительство банкирского дома Силичи. Шуршан задумался. «Ну, той улочкой у нас никто важный не ездит. Кроме Анатьера, конечно. Он-то где ни попаде мотается. Но Анатьер пока с не покончит, в Агберпорт не вернется» а потом для них уже поздно будет. «Как ты, мастеров, выдернешь, я эту лавочку быстро прикрою». Шуршан сделал паузу и поежился. «Хотя мне все равно как-то муторно. Может, от того, что еще никогда столько твари этого черного урода в столице не скапливалось?» Телим кивнул. «Да уж, согласно показаниям задержанных, даже когда в Агверпорте еще действовала разведывательная сеть», Максимальное число личных слуг барона в столице Акбера редко превышало несколько человек. А сейчас на складах было сосредоточено едва ли не шесть дюжин работников. И хотя, скорее всего, не все из них были подручными «Черного барона», как минимум дюжину удалось идентифицировать. Из них аж двое были монтадорами. «Вот что», – решительно произнес Шуршан, – «как доберешься до Акберпорта». Передашь гарузу, чтобы в крайние дома по этой улице посадили по полсотни наших, ну или сколько сможет, а до полусотни дополнит обычными вояками. Наблюдение он там уже давно организовал, но если что, с того момента, как наблюдатель сигнал подаст, до того, как достаточное количество наших там окажется, у лефанта разделать можно будет. «Ну и сам там посматривай», — повторил он. «Я присмотрю, обязательно», – опять подтвердил Телим. На этом мы расстались. До Акберпорта мастер Телим, уважаемый глава бурно разрастающегося торгового дома, добрался через две с половиной недели после того, как покинул свою штаб-квартиру в Дагабере. Как и большинство других путешественников, следующих данным маршрутом. Несмотря на войну, дороги через Кагдерию для купеческого сословия – по-прежнему были вполне безопасны. Даже наоборот, шейкарцы, ранее невзирая ни на какие договоры, время от времени пощипывающие караваны, сейчас полностью переключились на носинцев. Так что никаких особенных происшествий за время путешествия с Мастры не случилось. Так он и ответил своему доверенному помощнику Бангу, когда тот поинтересовался, как Мастры перенес дорогу. Вот и слава владетелю, Обрадованно отозвался банк. А у нас тут тоже все нормально. Перестройку почти закончили. А еще один мастер, которого мастер Ушук прислал, такую вещь придумал. Специальную медную трубу по стене склада пустить, чтобы воздух охлаждало, и внутри склада прохлада была. Ни у одного склада такого нет. А у нас будет. Мастер и столько всего хитрого с собой привез. Ужас, как интересно. Вон, видите, сколько всего во дворе сложно. Вот как, удивился мастер Телим. Ну, пойдем посмотрим. Прямо сейчас, удивился банк, и не помоетесь дороги. Да и мастера сейчас нет, он в таверне квартирует. Ему мастер Ушук очень большие деньги платит, поэтому он здесь устраиваться не стал. А чего этого мастера нет? Вроде еще рабочий день в разгаре. Так праздник сегодня в городе, с какой-то непонятной радостью сообщил ему банк. «Разве вы не слыхали? Гонец прибыл, армия господина Канетабля войска нашего короля разбила. Ну что, по другую сторону шикарских гор стояли. Так что сегодня торжественная служба в храме владетеля будет. Говорят, даже ее величество с сыном пожалует». «Это значит, сегодня никаких работ на складе не будет?» не мотнул головой банк, «и завтра тоже, праздник же». «Ну тогда все равно, пошли посмотрим». «Решился мастер Тилим. Тем более, что он обещал господину Шуршану быть еще повъедливее. Я до послезавтра не утерплю». «Ну, как знаете», – пожал плечами банк. «Только я ничего объяснить там не смогу. Это надо будет мастера звать. Может, послать за ним?» Телим ненадолго задумался и мотнул головой. «Нет, пошли без него. Я только одним глазком полюбопытствую, а потом пойду мыться» а объяснение от него послезавтра получу. Склады встретили их густым сумраком. Телим шагнул внутрь и остановился, собираясь дождаться, пока глаза со света привыкнут к темноте. Но банк настойчиво потянул его за собой. «Идемте же, мастры, а то так и не успеете помыться, к тому моменту, как народ к храму собираться начнет. Да и мне страсть, как охота шествия, посмотреть». И Телим двинулся за ним. Задняя часть склада была занавешена парусиной. Банг подошёл к занавесе и громко произнёс. «Сейчас, тут где-то запах есть, через него и пролезем». Телим насторожился. Громкость голоса Банга отнюдь не соответствовала моменту. Не хочет ли он предупредить кого-то, кто сейчас скрывается за парусиной? Телим не кончал школы маркиза Гюена, И потому его физическая подготовка очень немногим отличалась от той, которой обладал молодой мужчина сравнимого возраста и состояния здоровья, уделявший свое время традиционному для данного времени развитию физических качеств и часто путешествующего верхом. Но, как и любой молодой мужчина, да к тому же еще и склонный к риску, он несколько переоценил свои способности. Поэтому, насторожившись, он сделал не то, что ему действительно необходимо было сделать. Не остановился и не сообщил Бангу, что тот, пожалуй, прав. И он, мастры, сейчас отправится в таверну, в которую он обычно останавливался по приезде в Агберпорт, и приготовится к празднеству, уже готовому охватить город. А наоборот, решительно шагнул вперед. В проем который гостеприимно распахнул для него банк. И вздрогнул всем телом в тот момент, когда в его правый глаз с силой вошел тонкий, узкий стилет. Один? с вистящим шепотом спросил высокий смуглый человек, выдергивая стилет и позволяя телу скатиться по земляному пандусу, ведущему вниз, в яму, и заканчивающемуся округлой дырой подземного хода который уходил куда-то под сложенный из дикого камня фундамент склада. «Один», — подтвердил Банк. Любопытный оказался гаденыш. Мол, да послезавтра не выдержу. «А нечего было болтать», — резонно заметил Смуглый. «Я тебе так и говорил». «Ну да, а если бы он в склад сунулся?» «Вот тогда и рассказал бы свою сказку о трубах и прохладе». «А если бы сунулся, а не вошел?» Зло огрызнулся Банк. «Или полез бы, но без меня, а, например, со своим возничим. Они бы вас тут тепленькими и накрыли». «Не накрыли бы», — отозвался смуглый. «Тут у входа в подземный ход все время Каниб дежурит. Заметил бы, что кто-то за полок нос сунул и мне доложил. Или бы сам справился». «Ладно», — примирительно проговорил Банк. «Как вышло, так и вышло. Я пойду разберусь с возницей, а вы давайте там». «Скоро уже пойдут», – смуглый усмехнулся. «Не блаза, все уже готово, мы уже на месте. В банкирском доме шестеро было вместе с управляющим. Пятерых мы уже прирезали, а управляющего потом выкинем в толпу через разбитые окна. Вместе с арбалетом. Сами разорвут». Банк усмехнулся в ответ и, развернувшись, выскользнул за парусиновую завесу. Возничий дремал на облучке крепкого и основательного дорожного Рыдвана. Конечно, мастры Телим, как крепкий молодой человек, вполне способен был добраться до Агберпорта и Верхом, и даже еще, пожалуй, быстрее так добрался бы. Но главе известного торгового дома отнюдь не пристало трясти в седле. Столь уважаемый мастры должен был путешествовать, не торопясь, солидно. К тому же поездка в Рыдване позволяла чуть более свободно планировать график движения. «Эй, Мах!» Возничий лениво приоткрыл глаза. Окликнувший его голос был не хозяйским, поэтому слишком уширьяно реагировать на него не стоило. Ибо это было противно его статусу личного Возничьего мастера. Банк никак не отреагировал на его приоткрытый глаз, дожидаясь ответа. И возниче нехотя буркнул. «Ну, чего?» «Идем, мастра зовет». И Мах как раз-таки окончил школу маркиза Гюена. И одним из основных правил, которые всем, чем ни попадя, от слов до суковатой палки, вдалбливали в голову всем ее учащимся, было то, что никогда не следует наобум переться куда-то, куда тебя приглашает тот, кто может играть за противоположную сторону как бы невинно и обоснованно это не выглядело. Насчет банга, Имах не просто предполагал, что тот может играть на стороне врага, а совершенно точно знал. Потому что мастер Тилим сообщил всем им об этом еще тогда, когда установил это доподлинно. Поэтому хотя внешне возничий Имах продолжал казаться все таким же сонным и расслабленным, внутри него звонко зазвучал колокол тревоги. Искусство казаться таким, каким ему хочется, а не такой, какой он есть на самом деле, Имах освоил задолго до школы маркиза Эгюена. Еще когда он ходил под рукой горсти камней, считаясь одним из самых ловких рыночных воров всего Агберпорта. Но кто может заподозрить в краже пожилого крестьянина с туповатой рожей, в свою очередь также голосящего, что эти проклятые воры обчистили его самого. «Зачем?» – ленива тозвался Имах. «Что зачем?» – нахмурился Банк. «Зовет-то зачем?» Банк удивленно возрился на него. «А я почем знаю? Он же тебя зовет, а не я!» «Эх!» – Имах сладко потянулся, искособочившись, начал сползать с облучка. «Глупый ты, Банк, я тебе скажу!» – начал он, обходя лошадей и беря их под узцы. «Мне что обязательно говорить надо, чтобы понять зачем?» «Сам умом раскинь!» И Мах потянул лошадей со двора. «Зачем я ему понадобиться мог?» «А может мне инструмент какой надо взять? Топор там? Или веревку?» «Ты куда лошадей-то повел?» – обеспокоенно спросил банк. И Мах остановился, окинул его снисходительным взглядом и покровительственно покачал головой. «Я и говорю, глупый ты!» Я же сейчас с тобой пойду, так? Ну, так. А как можно лошадей во дворе оставить? Э, вон смотри, сколько всякого на земле накидано. И тес, и трубки какие всякие, и проволока. А ну как лошади чего спутаются и ноги поранят? С меня ж потом мастра за это шкуру спустит.